Глава 55. То, о чем забыли. Уэнди приходила в себя постепенно. Чернота перед глазами рассеялась, сменившись невыносимой болью. В спине, в ноге, в боку. Она сомневалась, что сможет когда-либо двигаться. Болели даже пальцы рук, и поначалу она никак не могла сообразить, почему. Из-за бритвенных лезвий, вот почему. Ее светлые волосы, влажные и спутавшиеся, падали на глаза. Она откинула их в сторону, но при этом движении обломки ребер впились в тело, заставив ее издать громкий стон. Она видела сине-белую поверхность матраца, покрытую пятнами крови. Ее крови или Джека. Как бы то ни было, пятна выглядели совершенно свежими. Она пробыла без сознания не так уж долго. А это было важно, потому что... Почему? Потому что... Ей сразу вспомнилось тонкое комариное жужжание мотора. Она какое-то время тупо крутила эту мысль, пока одним головокружительным, тошнотворным воспоминанием перед ней не ожила вся картина. Холоран. Это наверняка был Холоран, иначе почему Джек ушел в такой спешке, не закончив, не прикончив ее? Потому что ему не дали на это времени. Он должен был как можно скорее найти Дэнни и сделать это до того, как Холоран сможет ему помешать. «Или это уже случилось?» Она слышала, как кабина лифта с завыванием поползла вверх. «Нет, Боже, нет, пожалуйста, кровь еще свежая, не дай пролиться новой крови!» С невероятным трудом она поднялась на ноги, прохромала через спальню, через руины бывшей гостиной, а потом сквозь разбитую дверь выбралась в коридор. «Дэнни!» — крикнула она, скривившись от боли в груди. — Мистер Холлоран, есть здесь кто-нибудь? Хоть кто-нибудь? Лифт заработал снова, потом остановился. Она слышала металлический треск раздвижных дверей, а потом чей-то голос. Но это могло быть лишь игрой ее воображения. Ветер завывал слишком громко, чтобы понять наверняка. Опираясь о стену, Она добралась до конца короткого коридора и уже собиралась повернуть за угол, когда жуткий крик, донесшийся через шахту лифта и лестничный колодец, заставил ее застыть на месте. «Дэнни! Иди сюда, щенок! Иди сюда и прими наказание, как мужчина!» Джек. Он все еще искал Дэни на третьем или четвертом этаже. Она свернула за угол, споткнулась и едва не упала. У нее перехватило дыхание. Что-то... кто-то... Привалилась к стене в нескольких шагах от лестницы. У Энди заторопилась, морщась каждый раз, когда приходилось ступать на раненую ногу. Она уже видела, что это мужчина, а приблизившись, поняла, что звук мотора ей не послышался. Это был мистер Холлоран он все-таки сумел приехать. Она опустилась рядом с ним на колени, бормоча неразборчивую молитву с единственной просьбой к Богу, чтобы Холоран оказался еще жив. Кровь сочилась у него из носа, огромное ее количество вытекло из искалеченного рта. Одна сторона лица превратилась в гигантский опухший синяк. Но хвала Всевышнему, он дышал. От каждого вдоха Все его тело сотрясалось. У Уэнди присмотрелась к нему поближе, и глаза ее округлились от ужаса. Один из рукавов его парки почернел и обуглился. Бок был разорван. В волосах холрана запеклась кровь, вдоль шеи тянулась неглубокая, но уродливая рана. «Боже мой, что же с ним произошло?» «Дэнни!» — прорычал сверху озлобленный хриплый голос. «Выходи, засранец!» Времени на размышление не оставалось. С перекошенным от боли лицом Уэнди начала трясти холорона. Ее бок казался раскаленным и распухшим. «Что если один из обломков проткнет мне легкое?» Но с этим она уже ничего не могла поделать. Если Джек найдет Денни, он расправится с ним, забьет до смерти тем же молотком, который уже опробовал на ней самой и она трясла холлорана а потом стала легонько хлопать его по уцелевшей стороне лица очнитесь говорила она мистер холлоран вам необходимо прийти в себя пожалуйста пожалуйста а сверху вновь послышался грохот молотка о стены коридора джек торренс неутомимо охотился на своего сына Дэнни стоял, прижавшись спиной к двери и, глядя вправо, в ту сторону, откуда расходились основные коридоры. Оглушительные нерегулярные удары молотка о стены звучали все ближе. Существо, шедшее за ним, издавало крики, выло, изрыгало проклятия. Кошмар и реальность слились в единую ткань без малейшего шва. И вот оно повернуло за угол. Поразительно. Но Денни испытал облегчение. Это был не его отец. Маска вместо лица, изломанное и изрезанное тело, как у плохой марионетки. Оно не могло быть его папой. Это пародия на чудовище с субботнего ночного шоу ужасов с закатившимися глазами, с горбленными плечами, в пропитанной кровью рубашки. Это никак не могло быть его отцом. «А теперь богом клянусь!» — выдохнула оно и вытерла губы дрожащей рукой. «Теперь ты узнаешь, кто здесь настоящий хозяин. И ты поймешь, им нужен вовсе не ты, а я. Я! Я!» И оно замахнулось молотком, головка которого уже потеряла форму и треснула от бесчисленных ударов. Но молоток снова врезался в стену, оставив круглый след на шелке обоев. Облачко штукатурки пробилось наружу. Существо начало расплываться в улыбке. — Давай посмотрим, на какие чудеса ты окажешься способен сейчас. — На какие магические трюки! — пробормотало оно. — Я, знаешь ли, тоже не вчера родился. Меня на мякине не проведешь. И я выполню свой отцовский долг в отношении тебя, сынок. Вы не мой папа, сказал Дэни. Тварь остановилась, словно в нерешительности, словно пытаясь понять, что же она такое на самом деле. Потом снова двинулась вперед. Молоток просвистел и с гулким звуком врезался в косяк двери. Ты лжец, прохрипела оно. «А кто же я тогда такой? У меня два родимых пятна, глубоко посаженный пупок и даже хрен на месте. Не веришь? Спроси у своей мамочки». «Вы всего лишь маска», — ответил Дэнни. «У вас нет настоящего лица. Вы пока не такой мертвый, как остальные, а потому нужны отелю. Но когда все будет кончено, «От вас не останется вообще ничего. Я вас даже не боюсь». «Так я тебя сейчас напугаю!» — взревело оно. Просвистел молоток, и его головка ударилась в пол между ступнями Денни. Однако тот даже не вздрогнул. «Ты лгал мне! Вы с ней сговорились против меня, строили козни. И ты смошенничал!» «Ты списал на выпускном экзамене!» Глаза под сдвинутыми бровями горели сумасшедшим огнем. В них читалось лукавое безумие. «Но я это докажу! Сочинение где-то там, в подвале. Я найду его! Мне обещали, что я смогу просмотреть все!» Оно снова возделало молоток. «Да, обещали!» — сказал Дэнни но обвели вас вокруг пальца». Молоток застыл в верхней точке, не успев начать опускаться. Холлоран начал постепенно приходить в сознание, но Уэнди перестал трепать его по щеке. Секунду назад сквозь шахту лифта донеслись слова «И ты смошенничал, ты списал на выпускном экзамене». Смутные, едва различимые на фоне нескончаемого шума ветра. Откуда-то из глубин западного крыла. Она поняла, что Джек или то, что приняло его обличье, уже добрался до Денни, и произошло это на четвертом этаже. Ни она, ни Холлорен теперь ничего не могли сделать. О, дух! — прошептала она, не в силах больше сдерживать слезы. «Это, сволочь, сломала мне челюсть!» Вдруг громко, хотя и не совсем внятно, произнес Холоран. «И моя голова!» Он с усилием сел. Его правый глаз почти полностью заплыл, однако он различил Уэнди. «Миссис Дорранс!» «Сick!» — шикнула она. «Где ваш мальчик, миссис Торренс? На четвертом этаже, ответила она, со своим отцом. Они вас обманули, повторил Дэнни. Что-то промелькнуло в его сознании, подобно метеору, прочертившему темное небо, слишком ярко и слишком быстро, чтобы ухватить и удержать смысл. Остался только дымный шлейф. Это где-то там, в подвале. Ты вспомнишь то, о чем забыл твой отец. — Ты... ты не смеешь так говорить со своим отцом, — произнесло существо осипшим голосом. Молоток покачнулся и медленно опустился. — Ты только усугубляешь свое положение и свое... свое наказание, — Оно станет еще более суровым. Оно пьяно пошатнулось. На лице появилось выражение сентиментальной жалости к самому себе, постепенно трансформировавшееся в ненависть. Молоток вновь начал вздыматься к потолку. — Вы не мой папа, — упрямо повторил денни А если в вас хоть что-то от него осталось, то вы знаете, что они лгут. «Все, что вам обещают, обернется обманом и насмешкой. Это как шулерский кубик для игры в кости, который папа положил мне в носок на прошлое Рождество, как те подарочные коробки в витринах. Папа говорит, они пустые, и это сплошная показуха. Вот и вы, сплошное притворство, а не мой отец. На самом деле вы — отель. И когда добьетесь своего... — Ничего не дадите моему папе, потому что заботитесь только о себе. И мой папа знал это. Но вы заставили его пить скверную жидкость. Только так вы смогли завладеть им, превратив его в одну из своих лживых масок. — Лжец! — Лжец! Голос существа сорвался на виск. Молоток описывал круги в воздухе. — Давайте, ударите меня! Но вы никогда не получите то, что вам от меня нужно. Лицо, маячившее перед ним, вдруг и сменилось. Трудно было сказать, что с ним произошло. Черты его вроде бы остались прежними, но тело сотрясла дрожь, пальцы разжались, словно сломанные когти. Молоток вывалился из них и с глухим стуком упал на пол. И внезапно не увидел, что перед ним. Действительно стоит его папа и смотрит на сына глазами, полными отчаяния и такой невыразимой печали, что у самого Дэнни сердце словно перевернулось в груди. Его губы задрожали. «Док», — произнес Джек Торренс, — «беги отсюда, скорее, и всегда помни, как я любил тебя». «Нет!» — помотал головой Дэнни. — Ради всего святого. — Нет! — повторил денни а потом взял в свои пальцы одну из окровавленных рук отца и поцеловал ее. Все почти закончилось. Холоран сумел подняться на ноги, упершись спиной в стену, а потом одним рывком перейдя в вертикальное положение. Они с Уэнди смотрели друг на друга, как... Вероятно, смотрят друг на друга чудом выжившие пациенты разбомбленной больницы. «Нам нужно подняться туда», — сказал он. «Мы должны ему помочь». Но ее совершенно потерянные от страха глаза лишь тоскливо глядели на него с белого как мел лица. «Слишком поздно», — ответила она. «Теперь помочь себе сможет только он сам». Прошла минута потом другая, третья. И вдруг сверху донесся громкий крик, но в нем звучало не злоба, не торжество победителя, а смертельный, леденящий душу ужас. «Боже милосердный!» — прошептал Холоран. «Что там происходит?» «Не знаю», — ответила она. «Он убил его?» «Не знаю». Внезапно лифт ожил, и начал спускаться, а в его кабине с безумными криками металось какое-то существо. Дэнни не двигался с места. Ему некуда было бежать. Не существовало уголка, где Оверлук не смог бы достать его. Он понял это сразу, окончательно и безболезненно. Ему показалось, что впервые в жизни его посетила по-настоящему взрослая мысль — в которой заключалась квинтэссенция опыта, накопленного им в этом омерзительном месте. Мама и папа не могут мне помочь. Я остался совсем один. Уходи, сказал он стоявшему перед ним окровавленному незнакомцу. Иди же. Убирайся отсюда. Существо склонилось вперед и стала видна рукоятка ножа, торчавшего у него из спины. Его пальцы снова взялись за молоток, но вместо того, чтобы направить его на Денни, оно развернуло головку и нацелило ее жесткую сторону в собственное лицо. Денни мгновенно понял, что сейчас должно произойти. А потом молоток начал бить в одну точку, уничтожая последнее, что еще оставалось от Джека Торренса. Существо подпрыгивало, словно танцевало какую-то дикую, невообразимую польку, а молоток с жутким хрустом бил, бил и бил его по лицу. Кровь мгновенно забрызгала обои, осколки кости взлетали в воздух, как выломанные клавиши рояля. Невозможно сказать, как долго это продолжалось. Но стоило существу снова повернуться к Дэни, как он понял, что его отец... Покинул этот мир навсегда. Лицо превратилось в странную, плавающую кровавую композицию из множества лиц, криво наложенных друг на друга и постоянно менявшихся. Дэнни различил женщину из номера 217, человека-собаку и даже вроде бы того голодного мертвого ребенка, что притаился в трубе на игровой площадке. — Что Теперь действительно обойдемся без масок, прошептало это создание. Теперь нам ничто не помешает. Молоток взмыл вверх в последний раз. Тиканье часов заполнило уши Дэни. Больше ничего не хочешь сказать? Спросила оно. Уверен, что даже не попытаешься сбежать. Быть может, сыграем в салочки? — Все, что у нас осталось, — это время. Много времени. Вечность. Или покончим разом. Пожалуй, так и поступим. А то можно пропустить самую веселую часть вечеринки. Оно жадно улыбнулось, обнажив уцелевшие обломки зубов. И в этот момент до не дошло. Он понял, о чем забыл отец. Его лицо просияло. Тварь увидела это и замешкалась. «Бойлер!» — крикнул Денни, «В нем не спускали пар с самого утра! Он сейчас взорвется!» Комичное выражение ужаса и понимания отразилось на переменчивых лицах твари. Молоток снова выпал из ее руки и, как самая безвредная на свете вещь, с легким стуком плюхнулась в ворс сине-черного ковра. «Бойлер!» — возопило оно. «О, нет! Этого нельзя допустить! Никак нельзя! Нет! Будь ты проклят, щенок! Это недопустимо! Нет! О, нет! Да!» С отчаянной радостью воскликнул Денни. Он сжал руки в кулаки и принялся размахивать ими перед изуродованным существом. В любую минуту. Котел! Папа совершенно забыл о нем! И ты забыл о нем тоже! Нет. Этого не должно произойти, ты, грязный и дерзкий мальчишка, я заставлю тебя принять лекарство. Все! До последней капли. Нет. О нет! Внезапно уродливое создание повернулась и захромала прочь. Какое-то время денни еще мог видеть его тень на стене, слышать стоны и вопли, которые, казалось, волочились за ним, как ленты старого, выцветшего серпантина. Минутой позже раздался грохот лифта. А на Дэнни внезапно обрушилось сияние. «Мама! Мистер Холлоран! Дик! Надо спешить к ним, они живы!» Нам надо вместе выбираться отсюда, пока все не взлетело на воздух, подобное яркому рассвету. И он побежал. Одной ногой задел покореженный окровавленный молоток для игры в роки, но даже не заметил этого. Он с криком устремился к лестнице. Им нужно было успеть выбраться.